Глава первая. Тейлор Свифт. I'm just a girl trying to find a place in this world. A place in this world by Свифт. Если бы меня попросили назвать одну единственную вещь, которая объединяет всех людей на этом стадионе, думаю, я сказала бы, что это столь знакомое и любимое нами чувство, когда мы находим что-то реальное. Слова Тейлор Свифт перед песней «Деликейт» в автобиографическом фильме-концерте «Тейлор Свифт. reputation Стадиум Тур» на Netflix. Чувство одиночества – одна из тех вещей в жизни, к которым тяжело привыкнуть. В детстве ты проводишь большую часть времени в окружении людей – дома, с семьей в школе с одноклассниками или друзьями, с которыми создаешь совместные воспоминания на всю жизнь. Ты чувствуешь себя защищенной в этих кругах, но рано или поздно пузырь, казавшийся тебе нерушимым, лопается, и тебе приходится учиться идти своим путем в одиночку. И на этом порой тернистом пути искусство сопровождает тебя в самых разных формах. Ты получаешь послания из фильмов, которые засматриваешь до дыр, книг, которых выделяешь тронувшие душу строки или песен, к которым постоянно возвращаешься и которые, кажется, точно отражают то, что ты чувствуешь. А некоторые из них даже отпечатываются на твоей коже в виде новой татуировки. Эти послания художники отправляют миру, словно письма в бутылках, и в случае удачи по ту сторону вод они находят человека, готового их принять. Я уверен, что юная Тейлор, отправляясь в Нэшвилл, В поисках контракта и шанс начать карьеру перед выпуском первого альбома чувствовала себя так же, как и мы с тобой, неуверенной в будущем. Ведь все мы когда-то лежали на кровати в своей спальне, переживая первый экзистенциальный кризис. Задавали себе вопросы, какого черта делать со своей жизнью, в чем мое предназначение. Эти вопросы беспокоят многих из нас годами и требуют огромного терпения в поиске ответов. Я благодарю жизнь за тот момент, когда Тейлор поняла, что рождена, чтобы рассказывать истории. В 2006 году она подписывает контракт с небольшим лейблом Big Machine Records и объединяется с автором песен Лис Роуз, которая вместо того, чтобы недооценивать певицу из-за возраста, дает ей свободу расправить крылья и создавать ту музыку, которую она хочет и Тейлор выпускает дебютный альбом «Тейлор Свифт». Он мог бы называться «Гитара и мечта», но Тейлор предпочитает ограничиться своим сценическим псевдонимом, чтобы презентовать его как визитную карточку. Но как такой грандиозный успех мог произойти с девушкой, которая на первый взгляд не отличается от многих других? При ближайшем рассмотрении этот альбом словно дневник девочки-подростка, где каждое слово сопровождается игривыми мелодиями, скрипичными аранжировками, фортепианными аккордами и прочими музыкальными формами. Тейлор не скрывает, что многое заимствовало из творчества других кантри-артистов, которых она упоминала в качестве отсылок и на которых ориентировалась на протяжении всей своей карьеры. Кстати, об отсылках. Неудивительно, что ее первым синглом становится «Тим Магроу». Песня о парне, с которым у нее был короткий роман 3 лета назад. Тейлор надеется, что он вспоминает о ней каждый раз, когда слышит песню легенды кантри музыки Тима Макгроу. Для тех из вас, кто, возможно, ждет появления Тейлор'с version Пока я печатаю эти строки, версия еще не вышла: скажу, что песня «Тим Магроу, без сомнения, отражает суть Тейлор как артиста. В 2019 году. Скутер Браун выкупил лейбл Big Machine Records, тем самым заполучив авторские права на все ранние хиты Тейлор. Конфликт подогревался личностными разногласиями Тейлор с Брауном и Канье Уэстом. После этого в 2020 году Тейлор решает перезаписать свои первые альбомы с новой аранжировкой и припиской «Taylor's Version», тем самым возвращая себе авторские права на собственные песни. Этот трек – один из ключей к тому успеху, который, кажется, до сих пор не все понимают и благодаря которому она в свое время продала более 40 тысяч копий альбома в Соединенных Штатах первую неделю после его выхода. А всего год спустя продажи перевалят за миллион. Не стоит упускать из виду и тот факт, что Тейлор всегда представлялась как автор-исполнитель. Это поможет понять, как она стала феноменом. Иногда, когда песня не цепляет нас после первого прослушивания, мы идем смотреть видеоклипы. Большой бюджет, красивая картинка, отличная хореография могут изменить наше мнение о песне, и эта власть перешла к ТикТок. Деятельность социальной сети TikTok запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности, где звукозаписывающие компании — Поиски быстрого успеха неустанно создают виреальный контент. Однако, если ты в далеком 2006-м наткнулся на клип «Тим Магрэу» на MTV, то все, что там было, — это девушка у озера с радиоприемником в руках, и она же прогуливается с парнем по грунтовой дороге. И эти кадры сменяют друг друга. Ничего зрелищного. То же самое можно сказать о клипах «Our Song», «Picture to Burn» или Tears drops on my guitar. Этим видео не хватало придуманной режиссуры и интересного сюжета, но ты точно отметишь во всех этих синглах прекрасную музыку и юную, немного наивную девушку, которая через историю делится своими переживаниями. Постскриптум. Как же я люблю песню Tears drops on my guitar. Поэтому важно помнить, что Тейлор прежде всего рождена быть автором песен, а не поп-звездой. До определенного момента в своей карьере, я еще об этом скажу, казалось, что она и не планировала становиться поп-звездой со всеми вытекающими последствиями. Вместо этого она мечтала стать новой Фейт Хилл или Долли Партон, то есть следующей женской иконой кантри, которым важен сторителлинг и религиозный подтекст. А все остальное отходит на второй план. В ранние годы Тейлор воспринимали именно так. «Правильная, хорошая девочка, поющая для таких же правильных и хороших девочек». Именно это имеет в виду Тейлор, когда говорит «столь знакомое и любимое нами чувство, когда мы находим что-то реальное». Она прекрасно знает, что слушатели ищут в ее музыке, ее сердце, ее боль и свою собственную. Альбом «Тейлор Свифт» убедительное тому доказательство. С точки зрения сложности производства он весьма посредственный, особенно если мы послушаем его сейчас. Не поражают и вокальные способности Тейлор. Даже тогда она использовала свой голос скорее как инструмент повествования, нежели как способ взять невероятные ноты. Лишь со временем она научилась по-настоящему владеть им. Несмотря на это, влюбиться в этот альбом очень легко. Воображаемые романы — которые она описывает с такой конкретикой и визуальными деталями, буквально оживают. Многие истории любви из первого альбома были плодом ее фантазии, но все равно трогают. А еще есть реальные романы, которые привели к первому разочарованию и песни, в которых мы, фанаты, узнаем себя. Этот альбом отражает реальность подростка, ее заботы, желания и стремление найти свое место в мире. В нем видна ее искренность как личности, и как начинающие артистки. Однако, прежде чем мы шагнем дальше, я хотел бы прокомментировать одну особенность этой эпохи. Взаимоотношения между Тейлор и ее фанатами с самого начала выходили за рамки сухого выпуска песен. Если ты когда-нибудь в магазине подходила к полке с музыкальными дисками, с винилом такого трюка не было. И открывала буклет с гламурной фотосессией Тейлор, где она стояла рядом с фургоном и крупным планом почему-то были сняты пальцы ее ног, то мог увидеть, что в текстах каждой из песен происходило нечто любопытное. В некоторых случайно бросившихся в глаза словах внезапно возникала заглавная буква там, где ей не место. Потратив вечер на то, чтобы сложить их вместе, можно было составить секретные послания. Все они были связаны с песнями альбома, и специально адресованы тем фанатам, которые чуть дольше задерживали свой взгляд, чтобы их разгадать. Например, в «Picture to burn» кроется фраза «Date nice boys», а в «The outside», песни, которую она написала в 12-летнем возрасте, о том, что она не вписывается в общество, скрыты слова «You are not alone», что запали в душу каждому фанату, переживавшему похожую ситуацию в своей жизни. Этот жест только на поверхностном уровне кажется детской игрой, который как будто даже не соответствовал возрасту певицы, но он оказался очень важным для тех юных слушателей, которые потратили сначала карманные деньги на покупку альбома, а потом и время, чтобы изучить буклет вдоль и поперек. Тейлор с самого начала ставила себя на равных с потенциальными фанатами, проявляя заботу и не воспринимая их время и деньги, потраченные на ее творчество, как должное. Вряд ли она подозревала, к чему это впоследствии приведет. Она загадала лишь, чтобы кто-то думал о ней, услышав Тима Магроу. Так вот, ей это удалось. И еще как.